Все растерянно смотрели на застывшую, будто в ступор впавшую Руфусилью, и ее сестру, которая вместо того, чтобы лакомиться явствами, щедро расставленными на столе в выделенных гостям богатых покоях, с грохотом швыряла блюдо об каменный пол. — Да как ему совесть доложить-то после всего? — кричала она, и впервые голос отважной Рубаки дрожал, словно она собиралась заплакать. Да чтоб у него борода повылазила! Чтоб мыши его уши сгрызли, пока он спит! Чтоб!» Встав на пути Гномеллы, Ягорай положил руку ей на плечо. Движение казалось мягким, даже ласковым. Но Тори, несмотря на свою силу воительницы, будто уткнулась в каменную стену. «Возможно, мы будем возмущены, как и вы, уважаемая тарусилья, если узнаем, в чем дело». — сказал он. — Однако не стоит поносить хозяина дома, в гостях, у которого находишься. Тори дернулась, пытаясь сбросить руку, а затем залила румянцем, словно маков цвет. — Прошу ее простить! — раздался усталый голос Руфусильи. — Это давняя история, которая причинила мне боль. Тори тогда сильно переживала за меня, поэтому и сейчас гневается. «Расскажи!» — мурлыкнула Фарка. Она единственная из всех, с удобством устроившись за столом и подтянув к себе блюдо с жареной свининой, утоляла голод, не смущаясь происходящего. Старшая рубака грустно улыбнулась. Сейчас она казалась моложе и ранимее себя нынешней. Словно годы повели отчет вспять — возвращая ее в то время, когда она была юной мечтательницей, возжелавшей воинской славы. «Мы хотели пожениться», — тихо сказала она и, развернувшись, ушла в соседнее помещение, наглухо закрыв тяжелую дверь. Шушрота изо всей силы дернула себя за косу. «Я не ослышалась сейчас», — изумленно спросила она. Уважаемая Руфусилья в бытность свою собиралась замуж за его величество на Первого? «Да она жизни без него не мыслила!» — буркнула Тори, отпущенная, наконец, Ягараем. Бредила им днем и ночью. Они каждую минуту проводили вместе. А потом он уехал, бросил ее, не написав записки, не прислав весточки. Она ждала его, как проклятая Аркаешем, Даже похудела. Присутствующие гномы издали дружный вздох ужаса. Похудеть для уважающего себя гнома означало крайнюю степень отчаяния. Давайте поужинаем, предложил Вирош, садясь за стол рядом с старишей. Ночка выдалась неспокойной. В моем животе давно уже тоскливо воют волки. И то верно. Прогудел дикрай, усаживаясь с другой стороны и утаскивая с тарелки фарги кусок мяса. Обнажив клыки и тихонько зашипев, Тариша шлепнула его по макушке. Но чисто кошка лапой настучала между ушами провинившемуся коту. Светловолосый оборотень расплылся в довольной улыбке. — Где у вас тут ветоши и прочие бабские игрушки? — проворчала Тарусилья, поворотясь к Шуше. Выглядела бравая Гномелла так, будто только что вернулась с поля боя. Видать, битва с собственным гневом оказалась нелегкой. «Давай уберу, что накидала». «Я помогу!» — подскочила Виньо. Украдкой потёрлась щекой о плечо Ёжевежа. Естественно, все сделали вид, что не заметили, и присоединилась к Гномеллам. У почтенных мастеров царствовал культ сытной еды, основу которого составляли мясо и грибы. Гномы к овощам относились с уважением, однако не любили злаковые и почти не ели хлеба. Последний использовали лишь как сухари для далеких путешествий, да и то доля вяленого мяса и солонины в торбах путешественников всегда была больше. Подобная диета оборотней только радовала. «У меня такое ощущение, что я впервые за долгое время наелся досыта», заявил спустя какое-то время Декрай, откидываясь на спинку деревянной скамьи. «И еще осталось», — улыбнулся Верыш. Рюворон к пище почти не прикасался. «Ты бы поел», — тихо сказал ему Ёж. «Что толку себя мучить?» Ягорай, сумрачно посмотрев на него, встал и ушел в комнату, противоположную той, в которой скрылась Руфусилья. Между тем за стол вернулись гномеллы и весьма оживили обстановку. Дробуш все это время молча и много ел. Тролям еда для поддержания жизни была не нужна вообще, однако сильно повышала настроение. Вернув себе душевное равновесие, он поднялся и отправился следом за Яга. Хотел сказать ему, сам не знал, что говорят в таких случаях, Ну, хотя бы попытаться. Ворвиглот вошел в комнату, в которой скрылся рюворон, закрыл за собой дверь и обнаружил себя лицом к лицу с его величеством Ахфильшпроттеном Первым.